Глава 8. Катя и Вася стояли за углом главного корпуса, откуда хорошо просматривался вход. За стеклянными дверями стояли люди. Марина провожала очередную партию отъезжающих гостей, на этот раз последнюю. Теперь, помимо персонала, в Бадальской бане оставались только группы детей из России. Что он копается? нервно проговорила Катя. Не успеем ничего из-за него. Может, с Сомовым проблемы, предположила Вася. Убил бы этого придурка, буркнула Катя, непонятно кого имея в виду, то ли Сомова, то ли Диму. Скорее всего, конечно, Сомова. Странный мальчик с длинными руками и узким как лезвие лицом никому не нравился. Вася не могла припомнить, был ли он таким же ненормальным в первые дни или с ним что-то случилось уже тут, в бане. Сомов постоянно сбегал и шлялся где-то. А Нине Алексеевне приходилось его искать. Когда с ним говорили, глаза у него были похожи на пуговицы. Пустые, плоские, ни единого проблеска мыслей. Отрешенный, бездумный взгляд пугал. Казалось, что говоришь не с человеком, а с каким-то инопланетным существом, у которого не весть, что на уме. Временами от него отвратительно воняло, Так что находиться рядом было невыносимо. К тому же Сомов постоянно устраивал сцены в столовой. Не желал есть то, что дают, требовал другой еды. Однажды даже схватил в ярости стул и швырнул в окно. Хорошо ещё, что не попал и стекло уцелело. Больше всех доставалось, конечно, Диме, которому приходилось ночевать с ним в одной комнате. Дима говорил, что иногда просыпался ночью и видел, как Сомов не спит. Сидит в кресле, уставившись в окно. А если позвать его, не отзывается. Однажды он напугал бедного Димку до да чёртиков, принявшись в 3 часа ночи ходить кругами по комнате, что-то бормоча и хихикая. Дима попробовал его уложить, а тот вдруг обернулся к нему так резко, что шейные позвонки хрустнули и прошипел: "Скоро всё начнётся. Я вам всем покажу". А потом вчерашнее происшествие. Вася зябко поежилась, вспоминать об этом не хотелось. Почему же Димы до сих пор нет? Что еще выкинул Сомов? Не успела она подумать об этом, как послышались торопливые шаги. И спустя пару секунд Дима уже стоял с ними рядом, стараясь унять сбившееся дыхание. Он вышел через запасной выход, как и Катя с Васей. Если пойдешь через главный, вопросов не избежать. Ты чего так долго? Мы уже полчаса тут торчим. Дима принялся объяснять, в чём дело. Разумеется, в сомове. Но Вася остановила его. Слушайте, если мы хотим уйти и вернуться незаметно, давайте пойдём уже. Если нас не будет на полднике, да, точно, Нина начнёт искать. Проблем не обоберёшься. Пошли. Васе волновалось выходить с территории Бадальской бани без сопровождения взрослых запрещалось. Они даже в лес и на озеро ходили с кем-то из руководителей группы или их помощников. Теперь же им предстояло отправиться вниз по дороге, перебраться через мост, потом снова идти и идти, они понятия не имели далеко ли, потому что только один раз бывали в тех местах, когда автобус вёз их в баню, чтобы в итоге оказаться в деревне под названием Бадаль. Тут и озеро Бадальское, и деревня также называется, и баня. Не может быть очень уж далеко, уверенно говорила инициатор похода Катя. Многие сотрудники там живут, ни часами же они добираются. Вася и Дима не возражали, хотя можно было сказать: те-то на автомобилях и велосипедах приезжают, а им предстоит идти пешком. До выхода с территории добрались без проблем, изучили уже все потаённые тропы и аллеи. Шум дождя заглушал голоса, которые доносились со стороны главного корпуса. Потом послышался шорох шин. Автомобиль увозил из Бадальской бани немцев и фифинов, которые прервали свой отпуск и лечение из-за непогоды. И у Васи против воли сжалось сердце. Все уезжают, спешат убежать отсюда. Гостеприимное прекрасное место, которое Вася успела полюбить, становится грустным и покинутым. А дождь льёт, будто оплакивает разлуку или человеческое предательство. даже если он прекращается на короткое время, потом будто собирается силами и вновь обрушивается на землю. Ребята шли молча, кутаясь в дождевики и куртки, натянув капюшоны. И потому никто из них не заметил человека, что стоял возле беседки, в паре шагов от выхода и смотрел на них. "Куда это вы собрались?" громко спросил он, и Вася вскрикнула от неожиданности. "Вы же знаете, это запрещено правилами". И что, настучите на нас, когда он нервничал? Дима часто говорил задиристо и вызывающе. Арсений был старше на 4 года. Не такая уж большая разница. Но Дима ещё школьник, а Арс помощник руководителя группы. К тому же, обращаться к нему следовало на вы. Это казалось унизительным и ещё больше подчёркивало пропасть между ними. Арсений усмехнулся и подошёл ближе. Он, конечно, понятия не имел, какая буря бушевала в Диминой душе, когда тот видел, как Катя смотрит на него. Мы хотели сходить в деревню, тихо сказала Вася, видя, что Катя не может вымолвить ни слова. И зачем вам туда понадобилось? Не будем мы ничего говорить. У Димы, кажется, даже стёкла очков запотели от досады и возмущения. Вот же принесла нелёгкое этого пижона. Тогда придётся вернуться. Арсений говорил спокойно, без издёвки, смотрел доброжелательно. Вася подумала, что он вовсе не пытается вредничать, просто и в самом деле не может отпустить их ни весть куда. Это я виновата. Я попросила их пойти со мной, потому что не хотела идти одна. Мне нужно встретиться и поговорить с одной женщиной. Она живёт в деревне в Бадале. Что за женщина? Василина, предостерегающе проговорил Дима, но она не обратила внимания. Её зовут Милица, Арсений внимательно смотрел на Васю, ожидая, что ещё она скажет. Вася не знала, как он отнесётся к её словам, но раз уж начала, нужно было объяснять до конца, а иначе и браться не следовало. Но с другой стороны, он точно решит, что у неё не всё в порядке с головой, как у Сомова. И что тогда? Пока она терзалась сомнениями, Катя сумела справиться со своими чувствами и пришла на выручку. Вася, у нас особенная, она экстрасенс. И видит всякие вещи, и они потом сбываются. И я ничего не выдумываю, это правда. Арсений недоверчиво нахмурился, гадая, не разыгрывает ли его эта бойкая девушка, но потом, видимо, понял, что она не шутит. Я не говорил, что ты выдумываешь. В мире всякое случается. И что же ты видишь? серьёзно спросил он, снова переводя взгляд на Васю. Бледная, с тонким лицом и большими глазами, она не производила впечатления мошенницы или истерички, а хочет до чужого внимания. Ему подумалось, что если ясновидящие существуют, то примерно такими они и должны быть: хрупкими, немного отстранёнными, чуточку не от мира сего. Вася коротко в нескольких словах рассказала ему то, о чём прежде говорила Кате и Диме. А теперь, значит, ты увидела эту милицу наиву? Арсений был заинтригован. Только вот зачем ты хочешь с ней встретиться? Что ей скажешь? Там видно будет, легкомысленно отозвалась Катя. На месте разберёмся, поддакнул Дима. Арсений посмотрел куда-то вбок, обдумывая происходящее. Вы слышали, что она говорила тогда в холле? Нет, мы, Вася замялась. Мы не сразу подошли, и мы не знаем сербского. Арсений обвел их взглядом, в котором притаилась смешинка. «И как же тогда вы собираетесь с ней объясняться? Надеетесь, что она говорит по-русски? Мы взяли разговорник, и у меня в телефоне стоит приложение». Начал было Дима, но Арсений жестом заставил его замолчать. «Значит так, сделаем вот что. Вы пойдете в деревню, но и я с вами. Я говорю по-сербски, к тому же так ваша вылазка станет вполне легальной». И даже если кто-то увидит, что вас нет, никому не влетит. Скажем, что ходили к реке посмотреть на уровень воды. И обращайтесь ко мне на ты, ни к чему эти церемонии. Отлично. Катя просияла, подумав, что Арсений замечательный, просто лучший. И теперь они наконец-то начнут нормально общаться. Дима стоял с несчастным видом. Роль единственного мужчины в команде от него ускользнула. Да, кстати, мы не пойдём, а поедем, так быстрее. Возьмём велики на прокат. Все умеют кататься на велосипеде. Дима и Катя согласно закивали, а Вася густо покраснела, остро ощущая свою ущербность. И тут она не такая, как все. Я не умею, призналась девушка, думая, что всё испортила. Не страшно, легко проговорил Арсений. Я тебя повезу. Спустя 10 минут они уже катили по дорожке. Дождь на какое-то время прекратился, и хотя тучи не думали расходиться, стало немного светлее. Дима и Катя ехали чуть впереди, Арсений с Васей подаль. Вася вспомнила ривнивый взгляд подруги, когда она уселась позади Арса и обняла его обеими руками за талию. Кате явно хотелось поменяться с ней местами. Но тут уж ничего не поделаешь. Счастливицей оказалась не она. Вася робко улыбнулась Кате, мол, прости, я не хотела, так вышло. И та, смягчившись, хмыкнула в ответ. Васю ещё никто никогда не катал на велосипеде. И оказалось, что это здорово, хотя сидеть было не очень удобно. Ветер, скорость, запах хвои, влажный свежий воздух. Анна наслаждалась поездкой и даже немного огорчилась, когда Арсений притормозил возле моста. Ребята слезли с велосипедов и подошли к берегу, глядя вниз на речку. Вот это да, за всех проговорила Катя. Когда они ехали в Бадальскую баню, речка больше напоминала пересохший ручей. Просто узенькая змейка, что вьётся меж камней далеко внизу. Доктор Дарко сказал, что в период таяния снега или во время дождей воды становится намного больше. С горными реками всегда так, они опасны и непредсказуемы. Ты думаешь, что это крошечный ручей, пока речка вдруг не оборачивается неогарским водопадом. Все слушали, но не воспринимали слова главврача всерьёз. Однако теперь выяснилось, что Дарко был прав. Хилый ручей превратился в бурный, мощный поток. Уровень воды поднялся очень высоко. Она гремела и бурлила, мычалась в даль, неся на своей свинцовой спине ветки, палки, листья, какой-то мусор. Вода почти добралась до моста, сказала Катя. А дождь всё не прекращается. Вдруг мост смоет. Глупости. Он стоял 100 сто лет и ещё столько же простоит. Дима старался говорить беспечно, но заметно было, что и он потрясён увиденным. Поехали. командовал Арсений. По крайней мере, будет о чём рассказать остальным. Они перебрались через мост, и дорога довольно круто пошла под гору. Ребята резво крутили педали, не думая о том, что ехать обратно будет рудновато. Скоро жёлтый указатель проинформировал путешественников, что они почти у цели. И ещё через несколько минут друзья оказались в деревне. Небольшой уютной и аккуратной, как на картинке, застроенной нарядными домиками с красными черепичными крышами. Осталось только отыскать среди них нужный. Арсений сказал, что это не проблема, и вскоре действительно им показали, куда ехать. Стоя возле дома милиции и нажимая на кнопку звонка, Арсений посмотрел на своих спутников и сделана небрежностью спросил: "Вы хоть примерно поняли, о чём тогда говорила милица?" Ребята помолчали, и Арсений сказал: "Она говорила, что оставаться в Бадальской бане скоро станет опасно. Все, кто там находится, погибнут. Я не знаю, с чего она это взяла, но сейчас думаю, мы всё выясним".